Весенняя гроза Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как брезвясья и играя, Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной, и шум нагорный Все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреная геба, Кормя весово орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила.